три четверти спуска позади их юи подтянулся к машине в огромных ручищах столько мощи без труда голову человеку оторвут буквально за секунду до того как пикап выехал на дорогу коттон нажал на тормоза и машина резко остановилась эбби швырнула на приборный щиток но она не проснулась Хьюи подтянул ее на пассажирское сиденье, положил рыжеватую головку себе на бедро и осторожно прикрыл рот ладонью, чтобы убедиться, что она дышит. Немного успокоившись, великан захлопнул дверцу, завел мотор и повел пикап по Крокет-Майл-Роуд в шоссе номер 463, а оттуда к 55-й федеральной автостраде. Да, путь неблизкий Услышав рев мотора, Карен насторожилась. В это время суток обычно тихо. Дома соседей слишком далеко, и машин их не должно быть слышно. Женщина выглянула в окно, вроде бы ничего необычного. Из дома видна только часть улицы. Пересечение с подъездной аллеей скрывает вершина холма. Может, эта служба доставки опаздывает? Эбби, открыв дверь в коридор, позвала Карен. «Милая, тебе помочь?» Снова никто не ответил. В душе зашевелился червячок страха. Диабет Эбби мать контролировала с маниакальным рвением. До паники всего один шаг, хотя признаваться в этом не хочется даже себе. Отложив журнал, женщина шагнула к двери в коридор. Сердце радостно встрепенулось, когда она услышала гулко отдающиеся по деревянному полу шаги. Карен чуть ли не смеялась над своим страхом, когда темноволосый мужчина лет пятидесяти вошел на кухню и поднял руки вверх. На секунду горло судорожно сжалось, во рту пересохло, стало трудно дышать, а по спине заструился пот. Но тут же в душе затеплилась надежда. Вдруг это все недоразумение, и это просто рабочий, которому Уилл доверил ключ. Нет, не рабочий, Карен чувствовала это, как чувствует разрастающуюся в груди опухоль чужеродное тело, которому у сердца совсем не место, но сама собой она никуда не денется. Избавиться от нее можно лишь ценой немыслимых страданий. Когда-то Карен потеряла сестру, а отец, ветеран Корейской войны, еще в детстве объяснил, злодейка-судьба всегда нападает из-за угла, не оставляя шансов на спасение. — Не волнуйтесь, миссис Дженнингс, — спокойно проговорил мужчина. С Эбби все в порядке. Пожалуйста, послушайте, все в полном порядке. При имени Эбби на глаза навернулись слезы. Разъедавший душу страх вырвался из-под контроля и приковал к месту. Подбородок мелко задрожал. Карен попыталась вскрикнуть, но из сведенного судорогой горла не вырвалось ни звука. Глава третья Миссис Дженнингс, меня зовут Джо. Воспользовавшись замешательством женщины, представился незнакомец, Джо Хикки. Я помогу вам справиться со случившимся. А для начала запомните, Эбби в полном порядке. Временный пролич разбивший Карен, когда вместо дочери на кухне появился незнакомец, прошел, и она вздрогнула, будто от физической боли. «Эбби — Эбби! — закричала она. — Деточка, иди к маме! — Успокойтесь, — тихо сказал незваный гость. Смотрите на меня, а не на дверь. Итак, меня зовут Джо Хикки. Своё имя я называю, потому что не боюсь последствий. Вы не станете сообщать в полицию, ведь Себби ничего не случится. Ни с кем ничего не случится, ни с Себби, ни с вами, ни со мной. Ребёнок опасности не подвергается, это моё правило. Абсурд, но в такой ситуации Карен вспомнился мультфильм по мотивам «Книги джунглей» которые они с Эбби смотрели раз пятьдесят. Этот Джохикки, совсем как удавка гипнотизирующий своих жертв, прежде чем обвить смертельными кольцами. Покачав головой, женщина представила лицо Эбби. И в то же мгновение страха, как не бывало. Невиданный силы гнев затопил его бурным потоком. Этот мужчина встал между ней и ребенком. Пусть убьет ее, если надеется удержать их порознь. Похоже, Хикки почувствовал, какие мысли обуревают молодую мать. — Миссис Дженнингс? — Эбби здесь нет. Она сейчас... Бесцеремонно отодвинув его в сторону, словно дряхлого, ни на что негодного старика, Карен бросилась в коридор, Настя распахнула дверь в туалет и, не найдя дочки, закричала «Эбби! Эбби, где ты?». Долю секунды она растерянно щурилась на свет, потом понеслась по первому этажу. Никого. Снова никого. С каждой пустой комнатой ледяные щупальца страха все сильнее сжимали ее сердце. Карен взлетела по лестнице и стала обыскивать второй этаж. «И здесь пусто». Подняв трубку телефона, в первой попавшейся комнате для гостей она набрала 911, но вместо ответа оператора услышала гнусавый мужской голос — святой источник любого пастыря, христианства, не оскверненное современными пороками и новомодными изданиями Библии короля Якова.